И во имя Твое святое поцелую вечерний снег. Там, где поступью величавой, Ты прошел в гробовой тиши. свети свете тихий, в святые славы, Вседержитель моей души. 2 мая 1916 года.